Четверг, 5 июня 2014 года, Тярлева. Неизвестно, сколько прошло времени, Даша показалась, будто она всю ночь лежала без сна и думала о человеке, который бродит по двору. Откуда он взялся и что ему здесь нужно? Однако утром Юра сбудила шлепок хвоста по щеке. «Здрасте! Проснулась! Ты бы еще на коврике у дверей устроилась! Кот сидел возле Дашиного лица. — Ты вчера выпил всю валерьянку. — Не надо гнать напраслину, я её не пью, только нюхаю. — Вчера дал слабину, пробочку облизал. — нализался значит? Кот надменно смотрел на Дашу сверху вниз. Девушка приподнялась на локте и заглянула в нахальные жёлтые глаза. — Рассказывай, где валерьянка? месте не будем сейчас об этом». «Нет, будем. Я за тебя в ответе. Тогда корми, Васенька проголодался». Даша, сморщив нос, наблюдала, как умывается кот. Василий до отвала насытился тунцом и благоухал, как разогретая на солнце помойка. «От тебя ужасно пахнет, а нам к доктору идти» обволакивающий запах рыбы с нотками аптечной валерианы. Продекламировал кот голосом из телевизора. «Ужасный запах!» Кот перестал умываться и посмотрел на Дашу. Он выглядел вполне здоровым. Не было и намёка на вчерашнее недомогание. «К доктору пойдём? Это ещё зачем?» «Я здоров. Тогда я схожу одна. Как-то неудобно он так заботится...» «Рецепт принёс. Неудобно спать на полу в гардеробной, а к доктору сходи, сходи. Он температуру измерит, тебе понравится». На сей раз даже не только подкрасила глаза, уложила волосы, но и тщательней подошла к выбору гардероба, целых пять минут выбирая между рваными джинсами и сарафаном. В итоге джинсы победили. Несмотря на ранний час, солнце пригревало. Дед Николай с походкой уже прокрадывал путь к калитке. «Доброе утро! Я еще не дочитала вашу книжку!» — произнесла Даша как можно громче. «Эх!» — дед махнул рукой с такой силой, что с трудом удержал равновесие. «Что же вы так медленно!» Даше стало его жалко. я до завтра обязательно прочту, обещаю!» когда я к вам завтра загляну, только прочтите. Мне необходимо вам дать пояснение, иначе вы ничего не поймёте, а это важно. Прочту, прочту, даю слово. Увидав Дашу на пороге кабинета, медсестра одним взмахом ресниц оценила её от макушки до пят и сверкнула глазами. Вы одна? А где же кот кот? Отказался идти. Метестрица выпрыгнула из-за стола и, надвинувшись на Дашу, прошипела. «Если ты собиралась поймать Филиппа, у тебя ничего не выйдет. Он мой. Будешь тут крутиться, выцарапаю глаза. Поняла?» Даша опешила от такой наглости и не нашла, что ответить. В этот момент из кабинета вышла Света, с Муму. За ней показался доктор Келлер даша махнула им рукой и ни слова не говоря выскочила наружу ее раздирали злость и обиды на саму себя ведь притащилась же она одна на прием к ветеринару ресницы накрасила ради кота ради кота конечно не ради же филиппа в самом деле даша постойте она обернулась ее догонял филипп я спешу выпалила девушка спешите где же ваш воспитанник он не смог прийти С ним всё хорошо. Я хотела сказать вам спасибо и что с котом всё в порядке. Он здоров. Отличная новость. А я мечтал напроситься к вам в гости. Помните, вы обещали показать мне дом, может, вечером? Конечно. Даша почувствовала, что краснеет. Приходите сегодня. Часам к семи. У меня сегодня на утку дикий ужин с апельсинами. «Спасибо. Вы умеете заинтриговать», — улыбнулся Филипп. «Тогда ждите в семь». Дверь ветеринарного кабинета с треском захлопнулась. На кухне шумела вода. Вася сидел в раковине под краном. Изредка ныряя под струю, он подставлял язык и ловил редкие капли. Вокруг раковины расплескалось море. «Ты...» «Случайно не в курсе, как приготовить дикую утку в апельсинах». Кот поперхнулся и выключил воду. «Зачем дикую?» «Я обещала». «Кому?» «Доктору Келлеру. Он придёт к нам на ужин». «Всегда не доверял докторам. Сначала лечит, потом ест». Ну, зря ты так. Я сама ему предложила. Про утку как-то вырвалась, хотела удивить». «Уже удивила». «За дикой уткой в парк пойдёшь? На что предпочитаешь ловить?» «Я об этом не думала. Где обычно берут диких уток? На рынке?» «Больная на всю голову», — резюмировал кот. «До вечера будешь охотиться, а к ночи помчишься за апельсинами. Закажи лучше в ресторане. Тут есть приличный неподалёку». «А ты откуда знаешь, что он приличный?» Видела бы ты их мусорные контейнеры, не спрашивала бы. А еще я обещала ему провести потом небольшую экскурсию. Разошлась, не на шутку. Смотри, из ресторана туристическую группу не приведи. Даша засмеялась. К тому же я сама еще не везде была. Ты знаешь, как подняться наверх? Вход? Где выход? Ну, хватит шутить, я серьезно. И я серьезно. Даша подошла к входной двери и остановилась. «Ну и где?» «Видишь? Дверь без ручки». «Я думала, это кладовка». Даша попыталась открыть, но дверь не поддалась. Она посмотрела в замочную скважину. Темно, ничего не видно. Кот выскользнул из-под ноги. Даша обернулась и чуть не наступила ему на хвост. «Вася, у тебя нет ключа?» «Даже карманов нет». «Ладно». В другой раз. Сейчас нет времени. В ресторане пообещали приготовить самую лучшую розовую утку в апельсинах, какую Даша только пробовала. Отлично, если учесть, что утку в апельсинах только недавно подкинула ее воображение. Пусть не дикая, но вряд ли Филипп разбирается. Однако, кто знает этих ветеринаров? Возможно, он запросто может определить степень дикости по косточкам супшей Потягивая кофе из напёрстка и уплетая воздушную булочку с заварным кремом, комплимент от шеф-повара, Даша ждала заказ. Треклятая утка стоила, как горящая путёвка в Турцию. Если так пойдёт и дальше, то 50 тысяч, выданных Кириллом, не хватит и на неделю. Хорошо, что вспомнила. Нужно позвонить Кирюхе и расспросить о Васе. Даша достала мобильный из сумки. телефон Разрядился. Теперь понятно, почему никто не звонит. В ресторане было малолюдно. Лишь в дальнем углу сидела небольшая компания, до слуха доносилась французская речь. Мысли Даши перескочили с предстоящего ужина с Филиппом на дневник, который она пообещала прочитать до завтра, потом вспомнила непонятную фигуру в ночном саду, померещилась. В сумасшедшем мире, в котором она теперь жила, всё могло быть. «Ваш заказ». Гигантский пакет весил, как папина гиря. По всей видимости, утка хорошо питалась. Даша с трудом сдвинула пакет с места, но от доставки решила отказаться. Так никаких денег не хватит. Она вышла на улицу как раз вовремя. Ко входу один за одним подплыли три туристических автобуса, и площадку перед рестораном заполнили туристы. Даша перешла дорогу и медленно побрела вдоль ограды парка. Утка с каждым шагом весила всё больше. Дойдя до детской площадки, Даша решила остановиться и перевести дух. Она села на скамейку, пристроив рядом пакет. В парке гуляли парочки. Казалось, что суета и шум от шоссе, бегущего мимо, волшебным образом растворяются за оградой. К скамейке трусил йоркширский терьер. Даша оглянулась в поисках хозяйки, но Света нигде не было. Пёс поднял ногу на песочницу, деловито обижал скамейку и сунул морду в пакет. «Эй, у меня там утка, тебе не предназначается». Юрик посмотрел на Дашу, всё понял и сел рядом. «Ты откуда взялся?» «Где Света?» Пёс вздохнул и переступил с лапы на лапу. «Можешь не говорить. Пойдём, я отведу тебя к хозяевам». Даша сняла ремень с брюк кое-как прицепила к ошейнику. «Только ты не тяни, у меня пудовая утка». Пёс и не думал тянуть. Он плюхнулся на попу, не привыкать, и с независимым видом поехал на поводке, поглядывая по сторонам. Не дать не взять пассажира автобуса. «Имея в виду», — обернулась Даша, — «ты и так маленький. Будешь ездить на попе, сотрёшься совсем». Пёс будто понял, поднялся на лапки, чихнул и побежал следом. Погода резко переменилась, поднялся ветер, кроны деревьев тревожно зашелестели. Со стороны Пушкина выползла истинно чёрная туча. Соседская калитка была распахнута, дверь в дом тоже. Света! Пакет с уткой оттягивал руку. Даша осторожно поставила сумку у порога. Пса побоялась отпустить, убежит снова. Она постучала по деревянному откосу внутренней двери и, не услышав ответа, вошла в дом. «Света! Я привела мому Света! У вас калитка открыта и дверь нараспашку!» Унылая корова посмотрела на непрошенную гостью с укором. мому был спокоен и даже равнодушен. В комнате за лестницей послышался шорох. «Пойдем!» Там, наверное, хозяйка. мому поплелся следом. Даша заглянула в приоткрытую дверь. За ней оказался кабинет хозяина. Высокие темные шкафы с книгами подпирали потолок. В распахнутом окне пузырилась от ветра занавеска, задевая расположенные на письменном столе ржавые предметы. Из любопытства девушка подошла ближе, протянула руку, чтобы дотронуться, но почувствовала чей-то взгляд и обернулась и шкафа на неё пялился пустыми глазницами человеческий череп. Даша стала не по себе, она попятилась и выскочила из кабинета, увозя за собой на поводке упиравшегося Муму. Соскочив с крыльца, она столкнулась с хозяйкой. — свет вот вы где! Я нашла Муму! — Где ты его нашла, спасительница моя! — обрадовалась соседка и протянула руки к псу. — Ах ты, негодник! «Мамочка вся извелась. Иди ко мне». Вид у Светы был зарёванный, а на скулах красовались синяки. Заметив взгляд Даши, соседка махнула рукой. «А, это ерунда, скоро заживёт. Где же ты был, негодник?» Родя перенервничал, у него неприятности на работе, а тут ещё Муму. Я, я кошку кормила. А маму воспользовался моментом и сбежал. Родя кошек терпеть не может. «Хочешь посмотреть на мою кошку? Такая милая. Только это секрет, она за домом живёт». Даша согласилась. Неужели этот отвратительный родик ещё и руки распускает? Зачем Света с ним живёт? Из-за денег? Нужно спросить Кирилла, что он знает о соседях его начальницы. Кошка оказалась самой обычной кошкой, серой в полоску. Однако Света была от неё в восторге. Даша пообещала никому о кошке не говорить. Забрав у маму свой ремень, она пошла домой, размышляя о странностях соседей и о том, что нужно зарядить телефон, позвонить Кириллу и всё выяснить про хозяйку коттеджа, про соседей, про Васю. Подходя к дому, Даша не заметила торчавшую из земли железку, споткнулась и растянулась во весь рост на дорожке выставив руки вперёд. С трудом, дохромав до дома, она вспомнила об оставленном на соседском крыльце пакете с уткой. Ветер задол сильнее. Где-то остервенело, хлопала калитка. Над парком сверкнула молния, на миг перекрасив небо в лимонно-жёлтый цвет. Послышался раскат грома. Даша решила сначала обработать ссадины на коленях и локтях, а уже потом вернуться за пакетом. В тот момент, когда она вошла в дом, на пыльную дорожку упали первые тяжёлые капли дождя. Кот сидел под вешалкой. «Явилась! Ну и вид! Гляжу, ты решила на рестораны не тратиться и поймать утку самостоятельно? Где добыча?» «Добыча осталась у соседки». Даша скинула убувь и прошлёпала в гостиную. Кот семенил следом. «О!» Так вы вместе на охоту ходили? Не везёт тебе, дорогуша. Хм. Чем будешь угощать докторишку? Имей в виду, рыбой не делюсь. Одна баночка осталась. Как одна? Даша зашла в ванну и распахнула дверцы шкафчика в поисках аптечки. Кот запрыгнул на стиральную машину и посмотрел на девушку в зеркало. Вот так? Чаще нужно дома бывать. И в магазине тоже. Вася придирчиво осмотрел правый, затем левый бок, лизнул лапу и причесал за ухом. На полочке Даша нашла перекись водорода и обработала ссадины. «Сейчас чуть-чуть отдышусь и схожу за уткой», — пообещала она коту. «Неугомонная! Куда? В грозу? Так и быть! Дам тебе полбаночки рыбки». «Спасибо, котик». Даша вышла из ванной, Вася не отставал. Дождя нет, только напугал, сверкнула молния. Один, два, три, загремело. Меньше километра до грозы надо срочно идти за уткой. Кот посмотрел на Дашу и фыркнул. Иди, иди, лови свою утку. По мне, так никакой гость не стоит подобной жертвы. Охотиться в грозу. Дождь все-таки хлынул. Внезапно с порывом ветра врезался в дверь и забарабанил по крыше. Прихожей Даша нашла огромный пляжный зонт. «Охота по щеневоле!» — напутствовал кот. Пытаясь удержать слоновий зонт, который норовил вырваться из рук при малейшем порыве ветра, Даша дошла до соседских ворот и позвонила в домофон. Прогудев положенное количество раз, домофон отключился — Мерзкий зонт попытался самостоятельно перелезть через забор. Даша снова нажала кнопку. Над головой сверкнула. Раздался оглушительный треск. Молния попала в дуб на противоположной стороне улицы. Дерево засветилось. Изнутри повалил дым. Даша бросилась обратно. Зонт отказался идти домой. Пришлось бросить его у калитки. Кот все так же сидел в прихожей из чего ты пальнула я чуть не описывался это не я это гроза Девушку била мелкая дрожьей еще никогда не приходилось сталкиваться с грозой нос к носу ужин суткой накрылся медным тазом вот и хорошо что хорошего сейчас придет филипп а утки нет а да что то мутки даже апельсинов нет а он придет а ты ему скажешь что сама все съела очень есть хотела Даша посмотрела на кота. Ничего более нелепого с ней никогда не происходило. Дикая утка в апельсинах, говорящий кот, молния в нескольких десятках метров — все это было так не похоже на ее прежнюю жизнь, словно сон ворвался в реальность. Или, напротив, реальность перестала быть сном, Даша еще не поняла. Гость не появился ни в семь, ни в восемь. Гроза ушла, небо посветлело. Даша решила, что всё к лучшему. Должно быть, доктор испугался грозы. Василий вовсю старался её развеселить, и даже поделился тунцом на ужин. Отличный вечер, даже если кто-то не выполняет свои обещания. Тут Даша вспомнила, что сама пообещала старику дочитать дневник. Она взяла прошитые листы и забралась ногами в кресло. «Читай вслух, мне интересно!» Кот запрыгнул на спинку и приготовился слушать. Он решил не оставлять Дашу. Уж больно хорошо она смеялась над его шутками. Хорошая девушка, не то что прежняя. «Ладно, где же я остановилась?» После мелодикламации Эн танцевала Фата Маргану. Она почти стояла на месте, но её коробило, как в припадке психического недуга. Это следовало понимать, как волны песка в безбрежной пустыне и прочие фигуры, пришедшие с востока. Мне показалось, я видела верблюда. Гости как один вынимали платки и сморкались, дабы закрыть улыбку. В завершении почти хохотали селись подыскать постороннюю причину для своего смеха.